Между Уайтом и Томми на всякий случай стояли организаторы и гвардейцы. Народ галдел. Неужели будет дуэль? Смертельная! Очуметь! Романов совсем без мозгов. Так и знал, что ему башку отбили. Как он собирается выиграть у этого чудовища? Согласен, тут Романов перегнул, конечно. Ага, решил примерить шапку не по размеру в раздевалке российской империи тоже был переполох романов сошел с ума он спас юльку но его дисквалифицировали неужели ему плевать на свой клан глупец осадил оставь его калашников если это не мужской поступок то что он мужик настоящий русский мужик В это время к Томми и Уайту обратился судья, и все зрители через динамики также услышали его голос. «Дуэль одобрена. Правило — бой на смерть. Назовите холодное оружие, на котором желаете сразиться, и мы предоставим его». Уайт широко улыбнулся. Его можно было понять. Чемпион Америки желал поставить Романова на место. А он глупец сам загнал себя в угол теперь даже забавно будет отрубить ему руки и ноги еще и стать героем в своем королевстве обоюдо острый полуторник сказал джонсон японский меч катана сухим тоном сообщил томми ни улыбки ни ярости в глазах Он был спокоен, как вода в тихой гавани. Мастера черного Оби все поголовно владели холодным оружием. Это база военного искусства Оби. Так что в умениях Уайта Томми не сомневался, как и весь мир. А вот как покажет себя Романов, будучи на коричневом Оби, еще и в бою на мечах. Это вызвало переполох. Если вкратце, то, по мнению большинства, у него не было никаких шансов. Лишь три человека думали иначе. Император Михаил, Снежана Долгорукая и, как ни странно, фанатка наемника-демона Елизавета Белова. Через пять минут мечи были предоставлены. Охрана покинула платформу. За стеклянным бронированным ограждением остался судья. А двое дуэлянтов заняли свои места в тридцати шагах друг напротив друга. Уайт с полуторным мечом. Окрашенный под металлик, с удобной рукоятью, покрытой черной кожей. Он прекрасно лежал в руке и был изготовлен умелым мастером. Жаловаться явно было не на что. Томми взмахнул белой катаной. Рукоять под цвет слоновой кости, белый клинок, похожий на цвет луны или молока. Клинки были окрашены не случайно. Обработанные специальной краской они сохраняли свой первозданный вид и идеальную заточку. После поединка их снова окрасят и вернут на хранение. Судья, явно нервничая, вытер под солба. Казалось, искусственные факелы, горевшие по периметру арены, по-настоящему источали жар пламени. Зрители также притихли. Где это видано, чтобы тысячи человек были так сосредоточены и одновременно возбуждены? Раздавался лишь их шепот. «Мне страшно. Он погибнет. Жаль. Хороший малый». «Боец красного угла Уайт Джонсон к смертельной дуэли готов?» — истерически прокричал судья. «Этот бой войдет в летопись, в историю. Неважно, чем закончится, он будет вписан в исторические хроники». «Готов», — холодно ответил Уайт и не стал активировать Оби. Давал Романову фору, либо хотел показать, что при равных уровнях Оби он все равно лучше, как боец. Ведь без активации пояса его ступень пассивного состояния находится на ступень ниже. Как раз на уровне коричневого. Уайт не активирует обе. Хочет наиграться вдоволь, паскуда американская. Скотина. Возмущались российские зрители. Американские болельщики, в свою очередь, поливали дерьмом Томаса. Ёбаные русские выскочка. Надеюсь, Уайт пришьет его как можно красочнее. «Хочу, чтобы русский подыхал медленно!» «Боец синего угла, Романов Томас, к смертельной дуэли готов?» — выкрикнул судья. «Готов», — спокойно ответил Томми. Секунда, затем вторая. И судья прокричал так громко, как никогда в жизни. «Бой!» Американец, перехватив меч, бросился вперед. Без черного обе он был не так молниеносен, однако даже так гений сражений остается гением сражений. Мгновенно сократив дистанцию, он рубанул по диагонали. Первый проверочный удар, дабы понять уровень Романова. Через миг брызнула кровь. Кровь Уайта. Он тут же отскочил назад. Какого хера пролетело у него в голове? «Как этот чертов русский может быть таким быстрым?» Томми успел ранить его на контратаке и уже сам бросился вперед. «Сука!» — выпалил Уайт и встретил его катану жестким блоком. Томми отвел клинок вскользь нахлесту. Высеклись искры в вечернем воздухе. Американец ударил кулаком, целясь ему в нос. Но вовремя подставленный локоть оказался надежной защитой. Удар полуторника по горизонту, но Уайт так и не удосужился ранить Томми. Без промедления Джонсон попытался достать острием, ткнув Томми в живот. На Юрке Романов отбил вражеский клинок и сам рубанул по горизонту. Уайт отпрыгнул назад. На футболке тонкий порез, под ним закровоточила грудь. А в глазах... в глазах же безумие. Он проигрывает. Проигрывает Романову перед всем миром. Неужели этот Томас так хорош? Нет, скорее всего Уайт слишком эмоционален. Именно. Нужно взять бой под контроль, как он всегда и делал. С какого перепуга он вообще решил не активировать Оби? Какое глупое решение. Пора исправить это и задавить противника, как таракана. Всего миг на поясе Уайта активировался черный пояс, а позади... Позади черная акула. «Он активировал свой стиль!» — крикнули фанаты. «Мы так долго ждали! Наконец-то! Русскому конец!» Их радость можно было понять. Стиль черной акулы — один из редчайших. Пожалуй, аномальный стиль Оби. Ведь для его поддержания необходимо колоссальное количество внутренней энергии. А для поддержания на ступени черного пояса и вовсе нереальное. Поэтому-то Уайты считался одним из мировых гениев. Его запасы генерируемой энергии Оби были аномальны, нечеловечески огромны. Стиль черной акулы был самым настоящим разрушителем. Это как сражаться с голыми руками против танка. Тот раздавит тебя и не заметит. Все для него лишь мошки, бьющиеся о лобовое. И Томми с первой атаки Уайта ощутил эту мощь на себе. Когда-то ходивший по земле мастер вепри у Байба, Был далек от столь сокрушительной силы. Столкновение мечей, и отброшенный Томас проскользил на кроссовках несколько метров. Руки онемели, словно он только что ударил мечом бетонную стену или многотонную железяку. «Теперь ты понял всю разницу в наших силах!» Довольный собой Уайт снова бросился на Томи, размахивая мечом, да так, что среднему мастеру было бы не уследить за его ударами. Но Томас, активировав стиль мангуста, как-то еще успевал парировать смертельные удары. Однако, как бы он ни уходил с линии атак и не парировал каждый молниеносный выпад Уайта, но и на его теле появлялись порезы, которые тут же обильно закровоточили. Еще атака Уайта и новая глубокая рана на груди. Атака. Порез ушей. Рубящая атака и на плече рубец. Мало кто мог уследить за всеми происходящими в бою маневрами. Но те, кто видел, понимали, что Романову конец. Через несколько атак Уайты сам остановился, понимая все свое превосходство, и разорвал дистанцию. Грудь вздымалась, весь в поту. На запястье и груди раны, еще и у шеи. Даже при активированном черном обе и уникальном стиле Томас каким-то образом сумел умудриться удачно ранить его. И был бы он немного быстрее и сильнее, для Уайта эта пропущенная атака стала бы последней. Но теперь нет. Теперь Романов перед ним изрезанный, сочащейся кровью. «Ух, это было здорово, Томас!» — усмехнулся довольный Уайт Джонсон. «Теперь я знаю, как по-настоящему должен выглядеть так называемый кровавый наследник. Ты словно кусок мяса, ха! Что ж, поиграли и хватит!» Пора заканчивать этот фарс. Мне еще нужно стать чемпионом турнира. Уайт шагнул к Томми под обозрением тысячи людей и воткнул меч ему в грудь. Однако Томми... Ох уж этот Томми! Пропустив этот удар... Будучи не в силах его остановить, он схватил Джонсона за руку, державшую полуторник, и молча рубанул катаной по его шее. Но! Гений сражений Уайт в последний момент подставил руку. Лезвие рубануло по его предплечью, да так и застряло в кости. А Томми упал на колени. Это была последняя атака, на которую он собрал оставшиеся силы. Все-таки в этом мире уровни обе решают слишком много. Как человек с коричневым поясом, Томми и так забрался слишком высоко от положенного. На этом его путь как бойца должен прерваться. ученыш! Прорычал Уайт, вынул свой меч, отбросив в сторону и пнул Томми по лицу, опрокинув его на спину. Еще удар. И еще. Никто не вмешивался. Смертельная дуэль такова. Да, она полна жестокости, но таково право победителя. Уайт пнул Томми еще несколько раз, а потом плюнул на него. Мерзость! Оставив его, американец направился к своему мечу, чтобы закончить дело. Народ молчал. Михаил, сидя в ложе, смотрел холодным взглядом, чувствуя горечь. Снежана Долгорукая взялась за сердце. Что говорить о женах Томми и близких, что в эту секунду боялись дышать? Слезы застыли в глазах. Неверие. Боль. Траур застыл на их лицах. Томи же лежал на правом боку. Сил пошевелиться не было. Видел он смутно, словно был на последнем издыхании. Тот момент, когда человек уже не в силах сделать хоть что-то и молча умирает. Ни слез, ни сожалений. Он ни на миг не пожалел о своем вмешательстве в поединок Юли. Догадывался, чем это может кончиться, но не отступил. И сейчас, умирая на арене, на обозрении всего мира, Он не испытывал жалости к самому себе. В его глазах все еще был непоколебимый воинский дух, львиная смелость. Отвага бросится в самую пропасть. Мир в глазах Томми потерял краски, больше не слышались голоса. Не слышал он и шагов Уайта. Неужели умер, не успев дождаться последнего удара? «Ну и видок у тебя!» прозвучало впереди. Томми, сосредоточив зрение, с трудом рассмотрел высокого мужчину с короткими седыми волосами. Симпатичное лицо в шрамах, но это лишь придавало ему брутальности. Крепкий в плечах, одетый во все черное, он стоял и улыбался. «Учитель драгон!» Через пересохшее горло произнес Томи, не понимая. «Я... я умер». «Вот же глупый ученик!» — помотал головой старик-драгон. «Разве это место похоже на ад? Это все та же арена, где ты и находился!» Томми посмотрел по сторонам, понимая, что он все еще в мире живых. «Тогда что здесь делаешь ты?» — спросил он. Пришел по ее поручению. Вернее, я был рядом. Разве не помнишь, что она передала часть моей души тебе? Ну, умом ты никогда не блистал. Тебе только девок до сражения подавай, хмыкнул Драгон. И как, старуха долгорукая, на тебя управу нашла? Нелегко ей, небось, пришлось. Да уж, хмыкнул в ответ Томми. Кто бы говорил. Сам пропадал в борделях половину моего детства. «Ты учителю-то в рот не заглядывай!» — усмехнулся Драгон. «Ладно, время для последнего урока, ученик». «У меня будет лишь один вопрос», — он внимательно посмотрел в глаза Томми. «Кто ты?» — Томас нахмурился. «В каком смысле?» «Знаешь, почему ты так и не смог перейти на Черные обе? Хоть та старушенция, что явно в моем вкусе, и старалась изо всех сил». И почему же? Драгон улыбнулся. «Ты не знаешь, кто ты, поэтому я спрошу еще раз. Кто ты? Ты чемпион Астарии Хиро? Или ты, Томас Романов?» В валах глазах Томми, кажется, мелькнуло понимание. Секунда. Вторая. Третья. И он улыбнулся. Так тепло и искренно. Совсем как когда-то в детстве своему учителю. Ты чертовски прав, старик. Ты не ответил! Наигранно возмутился драгон, видя, что Томми все-таки понял. Хира или Томми? Я всегда задавался этим вопросом. Никак не мог отпустить прошлое, ведь я так любил прошлую свою жизнь. И тебя, как учителя. Как я мог отпустить все эти чувства? Печально произнес он. Но и новый мир, и новую жизнь я тоже полюбил. Здесь у меня семья и друзья. Конечно, и врагов хватает, но я люблю эту жизнь. Поэтому... Поэтому я... Я и Хиро, и Томми. Я есть я. Наконец он поднялся на ноги и гордо поднял голову. Весь в крови, но не сломлен. Драгон кивнул. — На этом урок окончен. Покажи этому миру, кто чемпион. Томми поклонился. — Спасибо за наставление, учитель. Но драгон уже исчез. Испарился, будто его никогда не было. И время пошло своим чередом. При этом Томми открыл глаза и обнаружил себя лежащим, как и прежде, на арене. Зрители что-то выкрикивали, а Уайт вальяжной походкой шел к своему мечу. Прошла словно секунда за весь разговор с учителем Драгоном. И был ли он вообще? Однако Томми был в этом абсолютно уверен. Кровь больше не хлистала из его ран. Сам он ощутил, будто последние капли души учителя драгона приостановили кровь. Но ненадолго. Томми под взглядами тысяч поднялся на ноги. Что происходит? Как он может двигаться после таких ран? Кровавый наследник. Безумец. Уайт, подняв свой меч, развернулся и обомлял. Словно труп Романов стоял на ногах. Весь в крови. Однако нечто исходило от него. Что-то безумное, безудержное. Назвать это давлением мастера было бы неверным. Нечто, выходящее за рамки. Нечто высшее. Нечто за гранью. Холодный пот пробился на спине Уайта. Что происходит? Романов должен сейчас помирать, а не стоять так крепко на ногах. Томми на миг прикрыл глаза. И под ошарашенным взглядом всего мира на его талии сформировался белый оби. Как белый лист он принял себя по-новому, не разделяя свою жизнь на до и после. Теперь его две жизни едины. Из круга в центре пояса вылилась желтая краска, окрашивая пояс в желтый. Два. Начало ученичества. Учитель Драгон и мастер Снежана. Теперь и их наставления едины. Цвет сменился на оранжевый. В нем его цель. Защита всего, что ему дорого. Теперь зеленый. Самый главный этап выбора стиля Оби. И Томми выбрал. Цвет перешел на синий. Принятие своих противоположных качеств, как достоинств, так и недостатков. И Томми знал о них. Следующая ступень. Красный оби. Ответственность за пролитую кровь, ради чего боец постигает эту ступень. У Томаса не было сомнений ни в душе, ни в сердце. Коричневый цвет покрыл оби. Готовность не просто исповедовать стиль оби но и подходить к нему искусно, как творец, создать свою технику. И вот коричневый пояс Натальи Томи Томми медленно заполнился черной краской. Она была темнее черного. В этом мире не существовало такого глубокого черного оттенка. Он был превосходен. «Уникален! Непостижим!» Томми стоял неподвижно, а за его спиной показался громадный черный кукловод в рваном балахоне. Но те самые державшие плечи нити оборвались, отцепились от него словно оковы. Рваный балахон развеялся на ветру, а под ним оказался силуэт человека, поднявшего кулак к небесам. Человек с сердцем чемпиона. Что это за стиль? Романов перешел на черные обе. Не верю глазам. Что у него за спиной? Уайт бросился на Томми. Атака, основа которой была заложена на страхе. Страхе находиться под его страшной аурой. Если бы он не атаковал, то сбежал бы. Мчался бы со всех ног. Нужно ловить момент, пока Романов не поднял свой меч. «Атаковать прямо сейчас!» «Умри уже!» — прорычал Джонсон, замахнувшись мечом. Это была его сильнейшая атака. Молниеносная, мощная. Томми легко отвел корпус. Левой рукой ребром ладони ударил по горлу Уайта, перебив трахею. Тот, схватившись за шею, рухнул на колени с ошалелыми глазами. Что это было? Романов словно исчез на мгновение. Что это за скорость и сила? Как он победил так просто? Победил Его! Его! Уайта Джонсона! Мирового гения! Так просто! Чудовище! Увидимся в аду, Уайт, тихо шепнул Томми, затем поднял полуторник американца и рубанул по горизонту. Голова Джонсона слетела с плеч и приземлилась на арену. Вот и все. Казалось, мир замер. А после? После взорвался криком и неистовством. «Он сделал это! Романов, я верил в тебя! Чемпион! Да, Томми!» В происходящее было сложно поверить. Томми, он словно восстал из мертвых и победил. Невероятная история человека, который рискнул всем, без страха, без сомнений. Настоящий воин с сердцем чемпиона. Дуэль окончена! Победитель Томас Романов! Буф! Смотрите, он потерял сознание! Адептов, живо! Крики становились все тише, а Томми обессиленный рухнул на арену. Через миг раздался его довольный тихий храп. «Он так устал!»